Коротко обо мне и Дортмундере. Когда в 1967 году мы с Дортмундером стали работать в команде, ни один из нас понятия не имел, во что это выльется. Практически с самого начала это наше сотрудничество не внушало доверия. Все началось в тот момент, когда мой постоянный друг кинул меня. В ту пору я периодически писал под псевдонимом Ричард Старк, который был библиографом только одного героя – Паркера. В 1967 году Паркер наотрез отказался играть роль, которую я ему заготовил в будущей книге о нем же. Он посчитал, что это будет ниже его достоинства. Вот это и был самый первый раз, когда я нанял на временную одноразовую работу Джона Арчибальда Дортмундера. И все, о чем я его попросил, Это шесть раз украсть один и тот же изумруд. Ничего сложного. Поначалу Джон с охотой взялся за дело, но после трех провалов он заортачился и заявил, что больше так не может. Тогда я отложил провальный проект и занялся чем-то другим, подумав, что наше с Дортмундером свидание вслепую было совсем неподготовленным. Но вот два года спустя в своем шкафу я нашел начатую рукопись, и представил Дортмундера в более подходящей обстановке, а не в двухлетней ссылке в пыльной темноте. И вдвоем мы закончили книгу. Она называлась «Горячий камушек» и была опубликована в 1970 году. После этой книги и последовавшего за ней фильма я с удивлением обнаружил, что Дортмундер – это Роберт Редфорд и что мы прекрасно подходим друг к другу. Я более чем уверен, что ни один из нас не собирался встречаться снова или совместно корпеть над написанием целых 11 романов, да и вообще вместе работать над рассказами. Даже не знаю, как все это получилось. Прошло 10 лет с того дня, когда я закончил свой первый рассказ с Дортмундером, по пути добавив еще три, как вдруг в моей голове зазвучали фразы из беседы Джона и Щеголя. Как-то не похоже на часть романа. Тогда что это? Глупый вопрос. Нет, я серьезно. «Не пойман, не вор?» Задай глупый вопрос. Первый рассказ про Джона Дортмундера, где он встречается с этим щеголем и его высокомерием, который и был напечатан в «Плейбоя» в феврале 1981 года. В отличие от романов, в рассказе Дортмундер работает один – Однажды только поговорив по телефону со своим дружком Энди Келпом. В любом случае, тогда для меня он был одиночкой. В ту декаду я не писал рассказов, ну или разве что немного. Так что Дортмундеру было хорошо в кругу своей банды. Так оно все и было. За исключением того, что все когда-нибудь случается не так, так эдак. Вот, например, однажды я сидел и думал о том, чем Джону заняться. И вот подумал я о лошади, а в голове у меня сразу нарисовалась картинка. Джон и лошадь смотрят задумчиво друг другу в глаза. Мне это так понравилось, но я не знал, как все это провернуть. Я не так много встречал лошадей, чтобы написать целый роман про лошадь, но поразмыслив, я смог написать рассказик, что я и сделал. Прошло еще время, и как это случайно происходит... Намек на Жанну Дарк. В один день 1988 года в моей голове прозвучали голоса. Что это за шум? Может, ветер? Какой еще ветер? Мы в туннеле. Так случился рассказ проще пареной репы. Слишком много мошенников. По большому счету, я просто хотел узнать, что же эти двое делали в туннеле. Год спустя у меня самого появилась возможность узнать, Что же я делаю в Италии, где я вообще-то проводил свой отпуск? Проблема моя в том, что я не знаю, как отдыхать. от чего собственно, отдыхать? Я не хожу на работу, у меня нет начальника, и если у меня есть какой-то режим, то он составлен мной и частенько не соблюдается. Вот так мы с женой Эбби и жили в арендованном на целый август домике в Тоскане, где я совершенно не знал, чем себя занять. «Когда совсем уж нечего делать, пиши». Единственными доступными письменными принадлежностями у меня тогда были ручка и бумага. Если уж по-честному, то сначала просто ручка и открытка. Но затем появилась и бумага. Так что я начал вручную писать «Сон в летний день», где Дортмундер обнаружил себя в тупике, где-то за Нью-Йорком, совершенно сбитый с толку, как он попал в это странное место. Я его перепечатал на машинке, когда вернулся домой, так как мой почерк больше похож на баловство котенка с ручкой, а плейбой напечатал его, так же, как и другие мои рассказы. А потом произошла какая-то аномалия. Воскресный выпуск «Нью-Йорк Таймс», не удовлетворяющий даже своих редакторов, периодически расширялся на одно дополнительное приложение. И иногда оно звалось «медицинским приложением». Однажды в 1989 году один из редакторов позвонил мне и поинтересовался, есть ли у Дортмундера что сказать о здоровье. Я ответил, что не знаю, но обязательно спрошу. Я спросил, и тогда весной 1990 года в медицинском приложении «Нью-Йорк Таймс» был напечатан рассказ «Тренировка Дортмундера». Джон был единственным парнем в рассказе, у которого не была забинтована голова. После редактор рассказывал мне, что читателям, уже знакомым с Дортмундером, эта вещь понравилась. А кто не знал, мои уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Твои парни раньше были сражены. Кажется, все по-честному. После тренировки Дортмундера и еще четырех рассказов, написанных в 80-е, я думал, что мы с ним теперь настоящая команда и сможем ужиться вместе в большой форме. Но нет. В начале 90-х ко мне пришла мысль, что парень, за которым гонится, если желает скрыться, пойдет на вечеринку и затеряется в толпе гостей. Но не в качестве любителя шумных вечеринок. Разве остальные гости не поймут, что этот парень им совсем не знаком, а в качестве официанта, снующего среди гостей с маленькими подносами с едой. Другие официанты, которые сами наняты на вечер, не удивятся новому лицу, так что хитрый парень легко может затесаться среди отдыхающих на вечеринке и переждать, пока облава пройдет стороной. Для нас с Джоном это показалось стоящим делом. Инстинкт гуляки – тусовщик. Не было рождественской истории. Это скорее история для вечеринки. В любом случае, в этот год в плейбое нашлось свободное местечко а что может быть лучше у Рождество? Вот, пожалуйста, читайте. Но потом, словно чтобы все усложнить, следующий рассказ, созданный нами с Джоном, с самого начала представлялся как рождественская история. Я, который может годами не написать ни словечко о Рождестве, и Джон Дортмундер который вообще не любил никаких праздников, так как в это время все сидят по домам, собрались и написали две рождественских истории подряд. Вот как это произошло. Мне позвонил Отто Пензлер, основатель издательства «Мистериус Пресс» и совладелец книжного магазина «Мистериус» на Манхэттене. Он рассказал, что в его магазине отлично налажена почтовая доставка и что рождественские праздники – горячая пора для этого дела. И он подумал, что было бы прекрасно отправить своим постоянным клиентам бонус – рождественский подарок в виде рассказа. Один раз в год, каждый раз разный писатель. Не хотел бы я стать первым. Я посоветовался с Джоном, и он, как оказалось, совсем даже не против по случаю сыграть в покер со мной, Отто и еще несколькими постоянными игроками. Такова игра «Согласие всегда гарантировано», а вот состав и место случайны. В которой, кстати, иногда играют в задней комнате магазина Отта. Так вот, Джон в игре разыграл карту, как обычно, и в результате появился рассказ «Пока не надоест», «Отдавай, пока не станет больно». До этого момента во все эти перипетии был втянут только Джон, иногда в компании своего дружка Энди Келпа, но больше ни о ком из его окружения не упоминалось. Но существовал один персонаж, появившийся в нескольких романах, безжалостный и бессердечный Арни Олбрайт. Раздумывая о нем в один прекрасный день, я нашел кое-что, чем он мог бы заняться в течение рассказа, но никак не романа. Да, это не подходило для плейбоя, и я подумал, что это в самый раз для «Армчер детектив» очень хорошего журнала, тяготеющего к мистике. И к моей радости они подумали так же, так что именно они и напечатали распродажу. барахолку. Эта история, произошедшая в великолепных апартаментах Арни Олбрайта, была написана осенью 1993 года, спустя 12 лет после нашего с Джоном первого знакомства. На этот раз мы скооперировались для работы над семью рассказами и одной зарисовкой. До тех пор я никогда не знал наперед, что произойдет дальше, каждый раз считая, что это все это последняя история, что на большее мы с Джоном не способны. Но в этот раз мне стало ясно, что если мы можем сообразить две-три истории, то и сборник у нас легко получится. Так что мне осталось всего-то ничего» придумать еще пару-тройку рассказов. Не знаю, как другие, но я никогда не могу думать о том, что надо. Рассказы про Дортмундера придумывались и придумывались, без спешки и особой нужды. Но как только я задумал написать очередную историю про Дортмундера, я не смог написать ни строчки. Вот такой я был тогда. Плыл по течению, и не за что было ухватиться. Хотя обычно в голове у меня всегда роилась куча разных идей. Так продолжалось более четырех лет, когда я уже совсем было забросил идею сборника и вообще рассказов о Дортмундере. То было время, когда я думал о совершенно других вещах. Как вдруг возникла идея, простая, как все гениальное. Джон уедет из дома ненадолго, вот и все. Рассказ назывался «Что дальше? Ну, что еще?» И в нем Дортмундер снова работал в одиночку, И все, что он там делал, это просто пытался добраться из пункта А в пункт Б, и он попал в плейбой, теперь он подходил для журнала. Там же вы найдете и финальную историю этой эпопеи «Искусство и ремесло», в которой, признаюсь, Джон выступил не совсем в своем репертуаре. Может быть, потому что все эти годы он ассоциировался с детективными историями и их ищейками, а в данном случае в пику общепринятому мнению он превратился скорее в дотошного джентльмена, уделяющего внимание мельчайшим деталям, что скорее свойственно полицейским в штатском или же старушкам, кошатницам. Но все же в основном он остался самим собой. И считаю, сам Дортмундер остался неизменно мой во всей своей красе. По идее, он был проходящим персонажем. Его вообще могло не быть, но вот он и есть все еще дикий, но поддающийся дрессировке. Новичок, но, как оказалось, умеющий и покуролесить, и дать сдачи. Хотя за все эти годы переменчивой жизни у Дортмундера все-таки одна неизменная была. Это Элис Тернер. Она была художественным редактором «Плейбоя», где впервые появились семь рассказов с этим героем. На протяжении всех наших приключений она присматривала за мной и Джоном, с недоверием, перемежающимся исключительным одобрением. Вообще-то одобрение – это важное качество характера для редактора журнала. Ее советы были необременительны и всегда безошибочно работали на лучший результат. А еще она – потрясающий человек, который в свое свободное время написал историю ада. Разве это не прекрасно? И раз уж речь зашла об этом… Несколько лет назад, в результате некоторых непредвиденных осложнений из-за контракта с одной киностудией, воплощение зла воистину, передо мной встала дилемма или временно прекратить писать о Джоне, жуткая мысль, или же сменить ему имя, на которое эти гарпии положили глаз. Казалось, что найти псевдоним для Джона легче легкого, так как он уже парочку раз прибегал к такому приему. Но сколько я ни старался, у меня ничего не выходило. Джон Дортмундер оставался и остается Джоном Дортмундером, и никем иным, черт меня побери. После месяца тягостных поисков я наконец остановился на имени Рамси, которое я увидел на знаке при выезде из Со-Мил Парквей, что на севере Нью-Йорка. Это имя показалось мне. Очень подходит Дортмундеру и по эмоциональности, и с философской точки зрения, и по мировозрениям не путать с мировой скорбью. Я несколько раз напечатал это имя Джон Рамси, Джон Рамси, Джон Рамси. Хм. Но, к счастью, злые тучи ушли с моего мирного горизонта, и в конце концов Дортмундер остался самим собой. Как только это произошло, я должен был себе признаться, что Рамси не был удовлетворительной заменой. Дело в том, что Джон Рамси – коротышка, а Джон Дортмундер – среднего роста. Если бы парни встретились для какого-нибудь дельца в задней комнате заведения бар и гриль, то Рамси был бы самым низкорослым среди всех парней. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Просто знаю и все. А может, в этом сборнике все-таки Рамси? А? Как вы думаете? Перевод Фотини. Конец.